Учимся оценивать свой труд. Первое, о чём спрашивают ребята, закончив мой, да, наверное, и любой другой курс, а сколько денег брать за свои услуги. Тема важная, ибо деньги могут как помочь специалисту расти, так и сломать его желание быть фрилансером. Первый вопрос, который стоит обсудить, насколько ты готов брать деньги за свои услуги. Понимаешь, дело не всегда в стоимости, а часто в твоей самооценке. Если ты боишься денег, боишься называть цену, и низкую, и высокую, постоянно думаешь, что не достойна денег, не справишься и тому подобное, то будущие клиенты не смогут тебе довериться. Будут, скрипя сердце, скидывать тебе на карту даже несчастные 500 руб. Просто потому, что ты даёшь понять, что не готова их принять. Ну и, соответственно, ты не сможешь потом повышать чек за свои услуги. Потому что... Ой, а я достоин? Не-е-е. Ой, а что, если я столько не стою? Низкая самооценка, синдром самозванца, негативные установки из детства складываются в проблему под названием «У меня не получается зарабатывать на фрилансе». Что делать, если при мысли о том, чтобы назвать клиенту стоимость своих услуг, у тебя дрожат руки, сводит живот, а в висках пульсирует? Проработать негативные денежные установки и низкую самооценку с психологом. Не шучу. Психолог это человек, на которого я найду деньги, даже если будет нечего есть. Найти единомышленников в различных чатах И постоянно с ними разговаривать на тему денег, уверенности в себе, синдрома самозванца, смелости, увидишь, что у них абсолютно так же, и начнёшь смелеть. Очень мне обидно, когда вижу, что профессионалы своего дела зарабатывают хуже тех, у кого знаний в разы меньше, зато самооценность высокая. В тех же чатах ты сможешь понять, насколько дорого стоишь. Для этого покажи свои работы коллегам и спроси честного мнения о тебе как о специалисте. Если 8 из 10 человек оценили твои работы высоко, делай выводы и наконец позволь себе быть профессионалом и брать за это достойные суммы. Даже психолог, коллеги, муж, мама или кто-то ещё не смогут помочь тебе на 100% быть уверенной в своих знаниях. в силах и способностях не смогут помочь тебе на 100% себя уважать. Не смогут помочь на 100% вырасти в доходах. Потому что главный человек, за которым последнее решающее слово это ты. Если ты не осмелишься, никто не поможет это сделать. Поэтому нужно самостоятельно осознать, что ты достоин денег, готов их принимать. Хочешь с ними подружиться, можешь себе позволить брать деньги. Вот тогда и руки будут меньше дрожать, пока пишешь клиенту стоимость своих услуг. Вспомни, зачем ты пришла во фриланс. Помни, что глубинной цель, она действительно мотивирует. Если да, то ты сможешь пересилить свой страх и называть цену клиентам. Если нет, то нужно менять саму цель. Иначе и начей работать ты будешь так себе. Следующий вопрос нашего обсуждения. А какие у тебя есть знания? Часто синдром самозванца ярко проявляется, когда у человека либо мало знаний, либо мало практического опыта. Поэтому ты либо должна отучиться на сильном курсе или курсах, либо, если знаний достаточно и они глубокие, нужно получить тот самый опыт. Только не попадай в ловушку «Я все еще недостаточно умен. Из-за этого ты будешь учиться бесконечно, а потом проснешься через парочку лет в мире, где у тебя все еще не было ни одного клиента, все еще не было ни одного заработанного рубля. Зато есть 500 тысяч корочек с курсов. Давай работать по простой, но такой выгодной для твоего будущего схеме». «Отучилась на курсе», Сразу взяла одного клиента. Снова решила учиться, после окончания снова взяла клиента. Так ты будешь расширять свою зону комфорта без резких движений и страданий. Но только не нужно проходить по одному курсу раз в полгода и брать ровно так же часто клиентов. Это несерьёзно. Я призываю сжечь все мосты после курса. и не дать себе обратной дороги, а пойти только по той, где начинается работа с клиентом. Без вариантов. Не позволяй себе затягивать с поиском клиентов. Знаю я такие истории. Заканчивается тем, что человек приходит на этот же курс только на следующий поток. На вопрос зачем? отвечает: на этот раз точно возьму себя в руки. Беда в том, что не возьмет он себя в руки. Бывают, конечно, чудеса, но они редки. Итог. Учись на качественных курсах. Они дадут тебе хорошую базу и старт. А это иногда является чуть ли не самым важным моментом в твоей фрилансерской карьере. Да и вообще, человека со знаниями видно издалека. Поэтому чем больше знаешь – Чем меньше становится синдром самозванца, и тем выше вероятность найти клиентов. С головой поработали. Знание есть, а как конкретно оценивать стоимость своих услуг непонятно. Начнём с того, что у каждой услуги есть средняя рыночная стоимость. На неё и будем ориентироваться. Ценность специалиста складывается из трёх составляющих: Знание плюс опыт плюс репутация. Если какой-то составляющей нет, ценность специалиста снижается. Нет опыта? Стоимость услуг будет примерно на 30% ниже среднерыночной. Копирайтер с опытом берет 700-800 рублей за один пост, а неопытный – 300-400 рублей. Есть опыт, но нет сложившейся репутации? Стоимость будет такая же, как в предыдущем примере. Если есть сильные знания плюс опыт плюс репутация, то стоимость твоих услуг будет на 30-50% выше среднего на рынке. СММ-специалист в среднем берет 15 тысяч рублей в месяц. СММ-специалист с сильными знаниями плюс опытом плюс положительной репутацией берет... от 30 тысяч рублей в месяц. Как узнать среднерыночную стоимость за различные услуги? Чаты в Телеграм отлично для этого подходят. В них сидит огромное количество опытных специалистов, они и подскажут. А вообще, часто ведь специалисты не могут оценить свою работу не потому, что не знают цифр, а потому что психологически сложно сделать вывод о собственной ценности. Раньше тебя оценивали в офисе. Ты стоишь 20 тысяч. На фрилансе ты сама должна себя оценить. Это сложно сделать человеку, не привыкшему к такому мышлению относительно себя. Знаешь, что я предлагаю? А попроси коллег оценить тебя. Да, не нужно избегать обратной связи от чужих людей. Тебе придется с ними ежедневно сталкиваться в онлайне. Иди в те же телеграм-чаты, Где есть твои коллеги, и попроси, исходя из твоих данных, знания, что умеешь, какие навыки есть, дать тебе примерную оценку твоих консультаций, текстов, рекламы и так далее, в зависимости от направления деятельности. Коллеги всегда говорят честно. А потом, как бы ни было страшно, как бы внутренний критик не кричал: "Да ты бестолочь, ничего не умеешь". И столько ты не имеешь права брать. Нужно осмелиться и сказать клиенту цену. Знаешь, почему это правильная позиция? Потому что если ты выберешь пойти по лёгкому пути и назвать клиенту очень низкие цены, то сразу обесценишь себя и работу, а клиент чисто психологически, опять же, тоже начинает обесценивать твою работу. Низкие, унизительные цены, за которые держатся те, кому страшно. Никому не делают хорошо и не выгодно всем. Ты страдаешь, потому что много работаешь, а платят тебе мало. Мозг не понимает, почему такая несправедливость, а клиент не особо хочет стараться для своего дела, потому что заплатил копейки, которые потерять не страшно. И если с ценой мы разобрались, то теперь непонятно, а как просить деньги у клиента? Как ему вообще об этом сказать? Неудобно как-то. Если ты работаешь с ежемесячной оплатой, то день оплаты должен быть установлен заранее. Это должно происходить во время предварительного разговора с клиентом. Всегда говори прямо. Не жди, что тебя спросят: "А когда? А сколько?" В случае, если в день оплаты клиент не присылает деньги, не спеши расстраиваться. Часто бывает, что человек просто замотался и забыл. У меня иногда может так быть. Поэтому я заранее прошу какого-либо специалиста. В день зарплаты напиши мне, пожалуйста. Я могу просто забыть. И он пишет. И если ты работаешь с разовой оплатой, то деньги перечисляют в момент, когда ты сдашь работу, а иногда и до неё. В случае с консультациями. Как обычно происходит на рынке услуг? Кто-то приходит к вам в профиль в Инстаграме, допустим, и пишет в директ. «Вопросы по услугам». Ты отвечаешь и о стоимости, и о функционале, и только после этого человек понимает, подходят ли ему твои условия, и либо соглашается на них, уже зная о цене, либо уходит. Поэтому лишний раз напоминать о деньгах не имеет смысла. Он уже знает. Если встает вопрос о том, дать ли скидку клиенту, уступить ему, если он просит. Я склоняюсь больше к ответу нет, нежели да. Конечно, ситуации могут быть индивидуальными, и где-то стоит согласиться на условия клиента. Но чаще всего скидку просят люди, которые не смогут дальше выгодно с вами сотрудничать. У них больше нет дополнительных средств на дальнейшую работу ни с вами, ни с другими специалистами. При этом они просят больше результата. Дай мне продажи. Где мои продажи? Мне нравится фраза, как раз относящаяся к вопросу о скидке. Если человек не готов купить услугу за ту стоимость, которая уже есть, значит, человек не уважает ни себя, ни специалиста. Выпрашивают скидки чаще люди, которые не понимают ценности работы. В конечном итоге, они остаются самыми недовольными клиентами.